Глава 6. Еще при жизни Жандро, через несколько недель после его приезда в дом Арсеньевой, произошло то большое событие в жизни Миши, к которому он готовился целый год. Вступительный экзамен прошел не только вполне благополучно, но инспектор Павлов даже выразил свое особое одобрение Алексею Зиновьевичу как педагогу. По окончании всех экзаменов он поздравил Мишу с поступлением сразу в четвертый класс университетского благородного пансиона Азиновьева с блестящим учеником. Теперь до начала занятия оставалось еще несколько дней, и, по мнению Миши, они могли бы не тянуться так долго. «Позвольте мне, бабушка, выйти на небольшую прогулку одному», — попросил он однажды вечером, заглянув в бабушкину комнату. «Да ведь уже без малого девять. Куда ж так поздно-то одному?» Пыталась возразить Елизавета Алексеевна, но, внимательно взглянув на внука, поняла, что он опять, как говаривал бывалым с -э имеет свое собственное желание и не отступит от него. И вот он на улице. Тихая Молчановка, куда они недавно переехали с Поварской, и ближние переулки все в садах. Но сады уже роняют пожелтевшую листву. С высокими заборами и решетками, над маленькими балкончиками и большими террасами, кленовые липовые березовые листья устилают дорожки и улицу. Редко-редко прогремит по камням чья-нибудь карета, направляясь к людному центру. Миша неторопливо шел, прислушиваясь к звукам вечернего города. Он дошел до широкой площади, громыхавшей каретами и пролетками простых извозчиков, и свернул влево на Тверскую. Вот он, университетский пансион. Окна пансиона были темны, и только наверху, где должны были жить пансионеры, горели большие лампы. Когда приедет отец, он покажет ему этот пансион, который не зря, должно быть, носит название университетского, давая тем самым право ученикам своим чувствовать себя почти студентами. Алексей Зиновьевич говорил даже, что многие профессора, преподающие в пансионе, являются одновременно профессорами Московского университета, и прежде всего сам инспектор Павлов, на лекции которого сходятся слушатели всех отделений. Когда приедет отец, он покажет ему то, чего никому еще не показывал — свои стихи. За год жизни в Москве столько произошло и хорошего, и плохого, и среди всего то, что в нынешнем 1828 году Он, кажется, по-настоящему начал писать стихи, никому их не показывая и частенько уничтожая. Только самый лучшие записывает он в свою тетрадь в голубом бархатном переплете, подаренную бабушкой ко дню его рождения. Эта тетрадь принадлежала раньше его матери, и на ней стоят ее инициалы, М.Л., такие же, как его. Сегодня, вернувшись домой, он снова достанет ее. Что еще может так хорошо, так точно выразить его мысли и то, о чем без слов говорит с ним природа? Он и сам не заметил, как стихи сделались чем-то вроде его дневника, потому он и прячет их с такой тщательностью. Когда верить, кому бы то ни было то, о чем он привык говорить только с самим собой? Пожалуй, он и отцу подождет показывать свои стихотворения. Неважно, они еще у него получаются». Вот перечитал недавно маленькую пьесу «Осень», начатую еще в Тарханах перед отъездом. Листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят. Думал, кончить, и чуть не порвал ее. Плохо, совсем плохо. А ведь тогда казалось, что эти строчки передают какую-то осеннюю песню. Он подошел к малому театру. Тут толпились люди, сновали перекупщики билетов, подъезжали экипажи. и вдруг целая толпа бросилась за каретой, подъезжавшей к боковому входу, и Миша, сам не зная зачем, бросился туда же, куда бежали другие. Они окружили эту карету, остановившуюся около самых ступенек, и один молодой человек, вероятно студент, в очках и с длинными волосами, подбежав к карете, открыл дверцу. «Боже мой, что началось вокруг, когда из нее...» Быстро и легко вышел среднего роста человек в черной шляпе, несомненно, актер, с бледным, необыкновенно выразительным и, как показалось Мише, печальным лицом. Его мгновенно окружили тесным кольцом, ему аплодировали, и все кругом кричали на разные голоса. «Браво, Мочалов! Мочалов, браво!» «Так это и есть Мочалов!» Миш уже видел это имя на афишах, расклеенных на стенах театра. и он закричал вместе со всеми «Браво, Мочалов!». Знаменитый актер снял шляпу, держа ее в высоко поднятой руке, приветственно помахал ею и исчез в подъезде. Дома уже были в тревоге. Бабушка горько раскаивалась в том, что отпустила Мишеньку одного. Его появление вызвало бурю радости и бурю упреков. Мальчик спокойно выдержал и то, и другое, после чего спросил бабушку, имеет ли она что-нибудь против актеров. — Да как будто ничего, Мишенька, не имею. Бог с ними совсем, — сказала бабушка. — С чего это ты спрашиваешь-то? — Потому, бабушка, что сегодня я подумал. Хорошо бы актером стать. — Господи, Мишенька, да что это с тобой? — с испугом взглянула на него бабушка. — С чего же ты взял? Разве тебе, дворянину, пристало шутом-то быть? — А по-моему, бабушка, быть актером прекрасно.